Глава 9. Палачи Удаляясь из покоя в королевы Наварской, как он нас не бежал, а произвел отступление. Что же касается Ла-Юрьера, то он даже не сбежал, а со всех ног удрал. Первый удалился как тигр, второй — как волк. Таким образом, Ла-Юрьер уже стоял на площади Сен-Жермен-Лозаруа, когда как он нас ещё только выходил из лувра лаюрьер, ощутивший сырки бузы среди людей, бегавших туда-сюда по площади, где свистели пули, а из окон всё время выбрасывали трупы, то целые, то изрезанные в куски, почувствовал непреодолимый страх и стал благоразумно пробираться к своему трактиру, но выходя из переулка Аверон на улицу Арберсек, Он наткнулся на отряд швейцарцев и лёгкой конницы, которым командовал Марвель. "Вы что ж, уже закончили?" крикнул Марвель, сам придумавший себе прозвище Королевский истребитель. "Вы уже домой? А какого чёрта вы сделали с нашим пьемонским дворянином? С ним не случилось ничего плохого, было бы жаль. Он вёл себя отлично." "По-моему, нет," ответил Ле Юрьер. Надеюсь, он ещё придёт к нам. Вы откуда? Из Лувра. Где надо сказать, нас встретили не ласково. Кто же? Герцог Калонсонский. Разве он не причастен к нашему делу? Его величество герцог Калонсонский причастен только к тому, что касается его лично. Предложите ему разделаться с двумя старшими братьями, как с гугенотами. Он согласится, но при условии, чтобы в это дело не путали его. А разве вы, Мэтр Ла-Юрьер, не собираетесь идти вместе с этими храбрыми людьми? А куда они идут? Да на улицу Монторгей. Там живет один гугенотский сановник, мой знакомец. С ним жена и шестеро детей. Эти еретики ужасно плодовиты. Будет забавно. А сами вы куда идёте? О, я иду в особое местечко. Слушайте, возьмите меня с собой, сказал кто-то за его спиной так неожиданно, что Марвель вздрогнул. Вы знаете хорошие места, а мне хочется туда попасть. А, вот и наш Пьемонтец, воскликнул Марвель. Вот и Мисеко каннас, повторила Юрьер. А я думал, что вы идёте вслед за мной. Чёрт, вы улепётовали так, что не догонишь. А кроме того, я свернул с пути, чтобы швырнуть в реку негодного мальчишку, который кричал далой попистов, да здравствует адмирал. К сожалению, мне показалось, что мальчишка умеет плавать. Если хочешь утопить этих мерзких еретиков, надо бросать их в воду, как котят, лишь только родились. Так вы говорите, что вы из Лувра? Что же, ваш гугенот нашёл там себе убежище, спросил Марвель. Увы, да. Я послал ему из пистолета пулю там, во дворе у адмирала, когда он подбирал свою шпагу, но промахнулся, сам не знаю как. Ну, а я не промахнулся. Я всадил ему в спину шпагу так, что конец её оказался в крови на пять пальцев. При этом я сам видел, как он упал на руки королевы Маргариты, красивая женщина, дьявольщина. Однако я бы был непрочь узнать, наверно, что он умер. На мой взгляд, этот парень не очень злопамятен и будет всю жизнь иметь зуб против меня. Да, вы ведь сказали, что собираетесь идти куда-то. Вам, значит, хочется идти со мной? Мне хочется не стоять на месте. Я убил только трех или четырех. Да и как только я успокаиваюсь, у меня начинает ныть плечо. Идем, идем. Капитан, — обратился Марвель к начальнику отряда. Дайте мне трех человек, а с остальными ступайте отправлять на тот свет вашего сановника. Трое швейцарцев вышли из рядов и присоединились к Марвелю. Оба отряда прошли вместе до улицы Тершап. Здесь солдаты легкой конницы и швейцарцы направились по переулку Тоннель-Ри, а Марвель, Коконнас, Ла-Юрьер и три швейцарца пошли по переулку Феррон-Ри, затем по Трус-Ваш и уперлись в улицу Сент-Авуа. — К какому дьяволу вы нас ведете? — спросил Коконнас, которому уже надоела долгая и праздная ходьба. Я вас веду на дело блестящее, да и полезное. После адмирала, Теленьи и гугенотских принцев я бы не мог вам предложить ничего лучшего. Наше место на улице Де Шом, и через минуту мы там будем. — Скажите, улица Де Шом — это недалеко от Тампля? — спросил Коко Нас. — Да, а что? — Там живет некий Ламбер Меркандон. давнишний заимодавец нашей семьи и отец мой поручил мне вернуть ему сто ноблей, которые и лежат у меня в кармане. "Ну вот вам прекрасный случай рассчитаться с ним", заметил Марвель. "Каким образом? Сегодня как раз такой день, когда сводят старые счёты. Ваш Меркандон, Гугенот? Так-так, понимаю. Он наверняка гугенот. Тише, мы пришли. А что это большой особняк с выступом на улицу? Гиза. По правде говоря, мне надо было бы зайти сюда, поскольку я приехал в Париж благодаря великому Генриху, дьявольщина. Однако в этом квартале всё спокойно. Сюда доносятся лишь звуки выстрелов. Можно подумать, что здесь уже деревня. Все дрыхнут, чёрт подери. В самом деле, даже в доме Гиза, казалось, было так же тихо, как обычно. Все окна закрыты, и только сквозь жалюзи центрального окна пробивался свет, который привлёк внимание как Аннаса ещё когда он выходил на эту улицу. Пройдя немного дальше дома Гиза, доскресения улиц Птишантье и Катер Фис, Марвель остановился. Вот здесь живёт тот, кто нам нужен, то есть кто вам нужен, заметил Ле Юрьер. Раз вы пошли со мной, то значит, нам. Как же так? В этом доме все спят крепким сном, верно? вот выла Юрьер. И используйте вашу наружность порядочного человека, по ошибке данную вам богам, и постучитесь в этот дом. Отдайте аркебузу Мисеко Канасо Он уже давно косится на неё. Если вас пустят в дом, скажите, что вам надо поговорить с его милостью месье де Муи. Эге, понимаю, сказал Коканнас. У вас, как видно, тоже оказался заимодавец в квартале Тампля. Верно, ответил Марвель. Так вы, ло Йорьер, разоиграйтесь из себя гугенота и расскажите де Муи о том, что происходит. «Он человек храбрый и сойдет вниз». «А когда он сойдет, тогда?» — спросил Лайюрьер. «Тогда я попрошу его скрестить со мной шпагу». «Клянусь душой, вот это честно, по-дворянски», — сказал Коконнас. «Я думаю поступить точно так же с Ламбером Меркандоном. А если он слишком стар для поединка, я вызову кого-нибудь из его сыновей или племянников». ля юржер непрекословие начал стучать в дверь на его стук гулко раздавшийся в ночной тиши в особняке гиза приоткрылись входные двери и оттуда высунулось несколько голов тогда только обнаружилось что спокойствие особняка герцеля гиза было спокойствием крепости охраняемой надёжным гарнизоном Головы сейчас же спрятались, очевидно, догадавшись, в чем было дело. «Ваш Дэмуи Де здесь и живет?» — спросил Коконнас, указывая на дом, куда стучался Ла-Юрьер. «Нет, это дом его любовницы. Дьявольщина! Да чего вы любезны по отношению к нему? Дайте ему возможность показать себя своей красавице в поединке на шпагах». В таком случае мы будем только судьями, хотя я лично предпочёл бы драться сам, а то горит плечо. А лицо, спросил Марвель. Ему ведь тоже порядочно досталось, как он нас рычал от злости. Дьявольщина. Надеюсь, что Ламоль умер, сказал он. В противном случае я вернусь в Лувр, чтобы его прикончить. Лаюрьер продолжал стучать. Наконец, одно окно во втором этаже открылось, и на балконе появился какой-то мужчина в ночном колпаке, в кальсонах и без оружия. «Кто там?» — крикнул он. Марвель сделал знак швейцарцам спрятаться за угол дома, а как она сприжался к стене. «Ах, вы ли это, месье де Муи?» — ласково спросил трактирщик. «Да, я. Что дальше?» Марвель затрепетал от радости и прошептал: "Да, это он". "Месье де Муи", продолжал Лаюрьер. "Неужели вы не знаете, что происходит? Зарезали адмирала, избивают наших духовных братьев. Бегите на помощь, скорей, скорей". "Ах, я так и чувствовал, что-то затевают в эту ночь. Не надо было мне оставлять храбрых товарищей. Сейчас мой друг Подождите меня, я сейчас. Мои, даже не затворив окна, откуда донеслись крики испуганной жены и слова нежной мольбы, быстро надел калет, плащ и оружие. Он сходит вниз, он сходит, бормотал бледный от радости Марвель. "Гляди в оба", шипнул швейцарцам. Потом он взял аркебузу из рук как анаса и подул на фитиль. Пробую, хорошо ли он горит. На ла Юрьер, сказал он трактирщику, отошедшему к швейцарцам. Бери свою аркебузу. Дьявольщина, сказал Каканас. Вот и луна, как нарочно вышла из-за тучи, чтобы присутствовать при таком прекрасном поединке. Дорого бы я дал за то, чтобы Амбер Меркандон ощутился здесь и был секундантом у месье Демои. «Погодите, погодите», — ответил Морвель. «Месье де Муи один стоит десятерых, и, пожалуй, нас шестерых не хватит, чтобы с ним справиться». «Ну вы, подходите», — обратился он к швейцарцам, приказывая им знаками проскользнуть к самой двери и нанести удар, как только выйдет де Муи. «Та-та-та», — произнес как о нас, глядя на эти приготовления. Похоже на то, что всё произойдёт не совсем так, как я предполагал. Послышался лязг засова, который отодвигал Демюи. Швейцарцы вышли из своего прикрытия и заняли места у двери. Марвель и Лаюрьер подошли на цыпочках, и только как Анас, сохранивший остатки дворянской чести, не сдвинулся со своего места. Но в это время молодая женщина, уже забытая убийцами, вышла на балкон и, увидев швейцарцев Лаюрьера и Марвеля, громко вскрикнула: "Де мой!" Приотворившая было дверь, остановился. "Назад, назад!" кричала молодая женщина. "Я вижу, там сверкают шпаги и светится огонёк на фитиле у аркебузы. Это ловушка!" «Ого!» — прогремел голос молодого человека. «Посмотрим, в чем тут дело». Он захлопнул дверь, задвинул засов, опустил щеколду и поднялся наверх. Убедившись, что Демуи теперь не выйдет, Марвель изменил боевой порядок. Швейцарцы заняли позицию на другой стороне улицы. Ла-Юрьер изготовился стрелять, как только враг покажется в окне. Ему не пришлось ждать долго. Демуи вышел на балкон, вооружённый пистолетами такой почтенной длины, что Лаюрьер, уже прицелившись в него, сразу сообразил, что гугенотские пули пролетят от балкона до улицы не дольше, чем его пуля от улицы до балкона. Конечно, сказал он про себя: "Я могу убить этого дворянина, но и этот дворянин может убить меня". А так, как мэтр Ла-Юрьер по роду занятий был не солдатом, а трактирщиком, то эта мысль определила его решение отступить и поискать убежище за углом улицы Брак, на расстоянии, достаточно далеком, чтобы спокойно и с известной точностью установить в этой темноте линию полета своей пули до Де-Муи. Де-Муи быстро огляделся и двинулся вперед. закрываясь, как в поединке, но не видя противника, сказал: "Эй, господин уведомитель, вы, кажется, забыли вашу аркебузу у моей двери. Вот я, что вам угодно". Та-та-та. Да это в самом деле молодец, подумал Каканас. "Но ну, что же?" продолжал Демуи. "Кто бы вы ни были, враги или друзья, вы видите, я жду". Ла-Юрьер молчал, Марвель тоже не ответил, швейцарцы притаились. Как он нас подождал с минуту, но, видя, что никто не продолжает разговора, начатого Ла-Юрьером с Де-Муи, вышел на середину улицы, снял шляпу и обратился к Де-Муи. «Месье, мы явились не для убийства, как вы могли подумать, а для поединка». Я пришёл вместе с одним из ваших врагов, который хотел сразиться с вами, чтобы благородным образом положить конец старинной распре. Эй, месье Марвель, вы чего прячетесь? Выходите на поле битвы. Месье принимает вызов. Марвель, вскрикнул демуие. Марвель, убийца моего отца. Марвель, королевский истребитель. Ага. Чёрт его возьми, я принимаю вызов. Марвель бросился за подкреплением в дом Гиза и начал стучать в дверь. Тогда Демои прицелился в Марвеля и прострелил ему шляпу. На звук выстрела и на крик Марвеля выбежали телохранители, сопровождавшие герцогиню Универскую, за ними трое или четверо дворян со своими пожами, и все подошли к дому возлюбленной Демои. Новый выстрел из второго пистолета, направленный в эту толпу, убил солдата, стоявшего рядом с Марвелем. Разрядив пистолеты, Демои оказался безоружным, вернее, с оружием, но бесполезным, так как противники были недосягаемы для его шпаги, и он спрятался за колоннами балкона. Между тем, в соседних домах то там, то здесь стали отворяться окна. и смотря по характеру обитателей, мирному или воинственному, они или затворялись снова, или щетинились стволами мушкетов и аркибуз. «Ко мне! На помощь, храбрый меркандон!» — крикнул Демуи уже старому мужчине, который только что отворил свое окно, выходившее в сторону особняка Гиза, и старался разобрать что-нибудь в этой суматохе. «Это вы, сир де Муи?» — крикнул старик. «Значит, добираются и до вас. До меня, до вас, до всех протестантов. А вот вам и доказательства». Действительно, в эту минуту де Муи заметил, что Ла-Юрьер навел на него аркибузу. Прогремел выстрел, но молодой человек успел присесть, и пуля разбила стекло у него над головой. Меркандон, вскрикнул Каканас, который весь трепетал от радости при виде этой заварухи, забыв о кредиторе и только сейчас вспомнил про него благодаря Демуи. Ну да, Меркандон, улица Дашом. Он самый. Хорошо, что он живёт здесь. Теперь у каждого будет свой противник. Между тем, как люди из особняка Гиза вышибали двери в доме, где находился Демои, Марвель с факелом в руке пытался поджечь и сам и дом. Когда двери были разбиты, внутри дома завязался страшный бой против одного человека, который каждым ударом своей рапиры убивал врага. А в это время как Анна пытался камнем, выломанным из мостовой, разбить двери в доме Меркандона, но старик не обращал внимания на эту одинокую попытку, полил из своего окна. Наконец, пустынный и тёмный квартал весь осветился как днём и заворошился как муравейник. Из особняка Манмаранси вышли семь или восемь дворян гугенотов с друзьями и слугами. бешенно атаковали и при поддержке стрелявших из окон начали теснить отряд Марвеля и людей из особняка Гиза, прижав их в конце концов к дверям, из которых эти люди вышли. Как Анасу всё же не удалось вышибить дверь у Меркандона, так как внезапное отступление гизовцев захватило и его, хотя он отбивался изо всех сил. Тогда Пьемонтец встал спиной к стене, Взял шпагу в правую руку и начал не только защищаться, но и нападать с неистовыми выкриками, покрывавшими собой шум общей свалки. Он наносил удары направо и налево, друзьям и врагам, пока вокруг него не образовалось пустое широкое пространство всякий раз, когда его рапира, протыкая вражескую грудь, обрызгивала ему лицо и руки тёплой кровью. Глаза его широко раскрывались, ноздри раздувались, зубы сжимались, и он вновь отвоевывал потерянную территорию, всё больше приближаясь к сожжённому особняку. Демоии после яростной схватки на лестнице и в вестибюле покинул охваченный пожаром дом, выказав себя настоящим героем. Всё время, пока шёл бой, он кричал: "Сюда, Марвель, куда ж ты делся?" и награждал его крайне нелестными эпитетами. Наконец Де Муи вышел на улицу. Левой рукой он поддерживал свою возлюбленную, полуголую, почти без чувств, а в стиснутых зубах держал кинжал. Шпага в другой руке, сверкавшая от быстрого вращения, как пламя, ходила то белыми, то красными кругами, отражая своей окровавленной сталью то серебристый свет луны, красный отблеск факела. Марвель бежал. Ла Юрьер, отброшенный атакой Демуи на Коконаса, который не узнал его и встретил острием шпаги, был вынужден просить пощады у двух враждующих сторон. В эту минуту его заметил Меркандон и по белой перевязи на рукаве признал в нем заговорщика убийцу. Раздался выстрел. Лоюрьер вскрикнул, протянул вперёд руки, выронил гаркебузу, хотел добраться до стены, чтобы удержаться на ногах, но не успел и рухнул ничком на землю. Демои воспользовался обстановкой, свернул в переулок по Роди и скрылся. Гугеноты дали такой отпор, что люди из особняка Гиза отступили, вошли в дом и заперли входные двери. а есть шторма и драки в самом доме как онас опьянённый видом крови и шумом битвы дошёл до такого увлечения когда храбрость в особенности у южан становится безумной он ничего не видел ничего не слышал он лишь почувствовал что в ушах зазвенело уже тише что лопаи руки становились суше Я, опустив наконец шпагу, только тогда заметил, что перед ним лежит какой-то человек, лицом уткнувшийся в лужу крови, а вокруг одни горящие дома. Но эта минута оказалась короткой передышкой, лишь только он собрался подойти к лежавшему, догадываясь, что это Лаюрьер, как дверь, которую он сят на пытался вышибить булыжником, вдруг растворилась. И старый Меркандон с двумя племянниками и сыном набросились на переводившего дух Каканаса. Вот он, вот он, кричали они в один голос. Каканас стоял посреди улицы и подвергался опасности быть окружённым четырьмя противниками, атаковавшими его одновременно. Поэтому он, подражая сернам, на которых бывало охотился в горах, сделал большой скачок назад. и стал спиной к фасаду дома Гиза, обезопасив себя от всяких неожиданностей. Он вновь обрёл свою насмешливость и, став в позицию, сказал: "Та-та-та, «Да -да -да, папаша Меркандон. Вы что ж, меня не узнаёте?" "Ах, негодяй!" воскликнул старый гугенот. "Наоборот, я очень хорошо тебя узнал. Ты покушался на меня, на друга и компаньона твоего отца и его заимодавца, да. Да, и его заимодавца, как ты говоришь. Я и пришёл уладить наши счёты. Хватай, вежи его, крикнул старик сопровождавшим его сыну и племянникам. Молодые люди бросились к тому месту, где стоял коконас. Одну минуту, одну минуту, сказал, смеясь пьемонтец. Чтобы арестовать человека, надо иметь приказ о взятии под стражу, а вы забыли попросить его у верховного судьи. С этими словами он скрестил свою шпагу со шпагой ближайшего молодого человека, и тотчас, сделав обманное движение, обрубил ему кисть руки, державшую оружие. Несчастный взвыл от боли. "Один", крикнул как анас В то же мгновение окно, под которым стоял пьемонтец, со скрипом отворилось. Как он нас отскочил, боясь атаки из этой стороны, но вместо нового врага в окошке показалась женщина, а вместо какого-нибудь опасного предмета к его ногам упал букет цветов. Женщина. Вот как, сказал Коканас. Он отсалютовал даме шпагой и нагнулся поднять букет. "Берегитесь, берегитесь, храбрый католик", крикнула дама, как он нас выпрямился, но недостаточно быстро, и кинжал второго племянника, прорезав плащ пьемонца, нанёс ему рану в другое плечо. Дама пронзительно вскрикнула, как он нас одним жестом поблагодарив её и успокоив набросился на второго племянника, который ушёл от этого удара, но при второй атаке поскользнулся в луже крови, как она скинулся на него с быстротой рыси и пронзил ему грудь шпагой. Браво, браво, храбрый рыцарь, воскликнула дама. Браво! Я сейчас вышлю вам подмогу. Не стоит беспокоиться, мадам, ответил Коканас. Если это вас интересует, то лучше досмотрите до конца, и вы увидите, как расправляется с гугенотами граф Анибал де Коконас. В это время сын старика Меркандона почти в упор выстрелил из пистолета в Коконаса. Как Анас упал на одно колено, дама вскрикнула, но Пьемонтиц встал невредим, упав нарочно, чтобы избежать пули. которая и просверлила стену в 2 футах от красивой зрительницы. Почти одновременно из окна в жилище Меркандона раздался яростный крик, и старая женщина, узнав по белому кресту и белой перевязи, что как онас католик, швырнула в него цветочный горшок и попала ему в ногу выше колена. "Прекрасно", сказал пьемонтец. "Одна бросает мне цветы, Другая горшок к ним. Если так будет продолжаться, то разнесут из-за меня и самый дом. Спасибо, матушка. Спасибо, крикнул юноша. Валяй, жена, валяй, крикнул старик Меркандон. Только не задень нас. Подождите, подождите, мисье, как он нас, крикнула ему дама из особняка Гиза. Я прикажу стрелять из окон. Вот как. «Да это целый женский ад, где одни женщины за меня, а другие против», — сказал Пьемонтиц. «Дьявольщина! Надо кончать!» Действительно, вся обстановка сильно изменилась, и дело явно шло к развязке. Хотя, как он нас был ранен, но находился во всем расцвете своих двадцати лет, привык к боям... И три или четыре полученные им царапины не столько ослабили его, сколько обозлили. Против него остались только Меркандон и его сын, старик на седьмом десятке лет и юноша лет 17, бледный и хрупкий блондин. Он бросил свой разряженный бесполезный пистолет и в трепете размахивал своей шпажонкой, наполовину короче шпаги каканаса. Отятьц, вооружённый лишь кинжалом и незаряженной аркебузой, звал на помощь. В окне напротив старая женщина, мать юноши, держала в руках кусок мрамора и собиралась его сбросить. Пьемонтиц, возбуждённый угрожающими действиями с одной стороны и поощрениями с другой, гордый своей двойной победой, обвинённый запахом пороха и крови, озарённый отсветами горящих зданий, воодушевлённый сознанием того, что бьётся на глазах у женщины, казалось занимавшей по красоте такую же высокую ступень, какую занимала в обществе, этот как анас, подобно последнему из всех горациев, ощутил в себе двойную силу и заметив нерешительность юного противника, подскочил к нему, скрестил свою страшную окровавленную рапиру с его шпажонкой и в два приёма выбил её из руки. Тогда Меркандон постарался оттеснить Пьемонца с таким расчётом, чтобы предметы, брошенные из окна, могли попасть в него вернее. Но Коконас неожиданным манёвром обезопасил себя от двойной угрозы от Меркандона, пытавшегося ткнуть его кинжалом. и от старухи-матери, уже готовой бросить камень и раздробить врагу череп. Он схватил юного противника в охапку и, зажав в своих геркулесовых объятиях, начал подставлять его, как щит, под все удары. «Помогите! Помогите!» — кричал юноша. «Он мне раздавит грудь! Помогите! Помогите!» Голос его переходил в глухое, сдавленное хрипение. Тогда Меркандон бросил свои угрозы и начал умолять. Пощадите, пощадите, месье. Он у меня единственный ребёнок. Мой сын, мой сын, кричала мать. Надежда нашей старости. Не убивайте его, не убивайте. А, вот как, воскликнул Каканас и расхохотался. Не убивать? А что он хотел сделать со мной своим пистолетом и шпагой? «Месье», — продолжал Меркандон, умоляюще складывая руки, — «у меня есть денежное обязательство, подписанное вашим отцом. Я вам верну его. У меня десять тысяч икью с золотом. Я их отдам вам. У меня есть семейные драгоценности. Они будут ваши. Только не убивайте! Не убивайте!» «А у меня есть любовь», — в полголоса сказала дама из дома Гиза. Я обещаю её вам. Пьемонтц на одном мгновении призадумался, потом спросил юношу: "Вы гугенот?" "Да, гугенот", пролепетал юноша. "Тогда смерть", ответил Каканнас, нахмурив брови и поднося к груди противника тонкий, узенький кинжальчик, так называемый мизери-корт. "Смерть!" вскрикнул старик. "Моё дитя, моё несчастное дитя!" услышался в Ополь старухи матери, проникнутой такой глубокой скорбью, что Пьемонт на минуту приостановил исполнение своего жестокого приговора. Огерцогиня взмолился Меркандон, обращаясь к даме, смотревшей из особняка Гиза, вступитесь за нашего ребёнка, а мы вас будем поминать в наших вечерних и утренних молитвах. Пусть он перейдёт в католичество, сказала дама из особняка Гиза. Я протестант, ответил юноша. Тогда умри, раз тебе не дорога жизнь, которую дарит тебе такая красавица. Меркандон и его жена увидели, как молнией сверкнул страшный клинок над головой их сына. Сын мой, моё Оливье, отрекись, отрекись, взывала к нему мать. Отрекись, сынок, Не оставляя нас одинокими на свете, кричал Меркандон, валяясь в ногах у Каканаса. "Отрекайтесь все трое", воскликнул Каканас. "Спасение трёх душ и одной жизни за веру". "Согласные", воскликнули Меркандон и его жена. "На колени", приказал Каканас. "И пусть твой сын повторяет за мной молитву слово в слово". Отец первым встал на колени. Я готов, ответил сын и тоже встал на колени, как онас начал произносить латинские слова молитвы. Случайно или намеренно, но только юный Оливье встал на колени у того места, куда отлетела его шпага. Как только юноша сообразил, что может достать до неё рукой, он, повторяя слова молитвы, протянул руку к шпаге, как онас заметил его манёвр, но не подал виду, когда же юноша дотронулся концами пальцев до рукояти шпаги, как онас бросился на него, повалил на землю и со словами: "А предатель!" вонзил ему в горло кинжал. Юноша вскрикнул, судорожно приподнялся и упал мёртвый. "Полач!" крикнул Меркандон. "Ты убиваешь нас, чтобы украсть ста ноблей, которые нам должен!" Честное слово, нет, возразил Каканас. Я докажу. С этими словами Пьемонтец швырнул к ногам старика кошелёк, который вручил ему отец, чтобы вернуть долг парижскому заимодавцу, и доказал, продолжал Каканас: "Вот ваши деньги. А вот твоя смерть", крикнула мать из своего окна. «Берегитесь, берегитесь, месье, как о нас!» — воскрикнула дама из особняка Гиза. Не успел как о нас повернуть голову, чтобы сообразоваться с предостережением дамы и избежать грозившей опасности, как тяжелая каменная глыба прорезала со свистом воздух, плашмя упала на шляпу храбреца, сломала шпагу, а самого его свалило на мостовую, где он распростерся, оглушенный ударом, потеряв сознание, не слыша ни крика радости, ни крика отчаяния, раздавшихся одновременно с левой и с правой стороны. Старик, держа в руке кинжал, сейчас же кинулся к врагу, лежавшему без чувств. Но в тот же миг дверь в доме Гиза распахнулась, и меркандон, Завидев блеск шпаг и протазанов, убежал. А в это время дама, названная им герцогиней, наполовину высунулась из окна, сияя в зареве пожара страшной красотой и ослепительной игрой самоцветов и алмазов. Она указывала рукой на Каканаса, крича вышедшим из дома людям: "Здесь, здесь, напротив меня!" Дворянин в красном калете Да, этот, этот.